Первый среди равных На реке Исеть, на границе с башкирскими кочевьями, стоял Долматовский монастырь. Воевать с башкирами или торговать все одно обители требовалось железо. А руду монахи нашли на казенной речке Каменки. Настоятель монастыря Исаак пошептался с Тобольским воеводой Голицыным и на картах Каменка вдруг превратилась в ничейную речку Железянку. А построить мужицкий заводик на пустой земле сам Бог велел. Географическое чудо свершилось в 1682 году. Слухи о мужицких заводиках дошли и до Петра. Петр собирался отбивать у шведа выход к Балтике, но чем отбивать? У того же шведа Россия и покупала железо для ружей. Петр строил собственные заводы под Тулой и на Олонце. Но эти заводы вычерпывали запасы руды чуть ли не быстрее, чем сами строились. И вот новости из Сибири. Дьяк сибирского приказа Андрей Виниус для испытания потребовал у воевод образцы руды. И уральское железо оказалось не хуже шведского. Петр не колебался. Новым заводом быть на Урале! И тотчас железянка превратилась обратно в каменку, Она на опробованном месте закипела работа. Строился первый горный завод Урала, Каменский. И строили его мужики из железянского заводика, уже прокаленные жаром своих малых домниц. Империя Петра и держава горных заводов начинались одновременно. Над Прибалтикой гремела канонада русских пушек, бьющих по стенам крепости Нарва. Над Уралом канонада молотов, забивающих сваи для заводской плотины. Под Нарву кинулся удачливый король Карл XII. Гренадеры петровских полков еле удержали его штыками. Но в болотах под Нарвой Петр потерял все пушки. Все пушки, которые Россия накопила за 200 лет. Бешеная душа Петра горела с жаждой реванша, отмщения. И в доменных печах Каменского завода ревел тот же огонь. Словно задыхаясь от гнева, печи начали отхаркивать чугунные орудия. За год Каменский завод восстановил русскую артиллерию. Но как вывести пушки с Урала в Россию? Дьяк Виниус помчался в Тобольск к дьяку Ремезову. Ремезов предложил по реке Чусовой. В 1703 году при Чусовской Слободе Дьяки основали первую пристань, на которую с Каменского завода уже тащили готовые гаубицы и мортиры. А Петр рубил окно в Европу, как некогда Ермак рубил окно в Азию. Ермак проложил путь от Волги до Тобольска, а Ремезов от Тобольска до Волги. И этим обратным путем Ремезов вернул Ермака России». Словно с Ермаком в подкреплении, в 1704 году Петр взял неприступную нарву. Теперь Петру было ясно, чем нужно делать историю. На Урале сразу заложили еще два завода: Алапаевский и Уктузский. Потом еще и еще а мужицкие заводики. Отныне они стали только помехой, и в 1717 году Петр запретил их особым указом. Запретил плавить металл в малых печах, чтобы не разменивать на гроши первый рубль империи.